Владельцам альбома Пестрить мне страшно ваш альбом своими грешными стихами. Как ваша жизнь, он не знаком или раззнакомился с страстями. Он чистый бел, как светлый храм архитектуры древне строгой, где служит истинному богу, там места нет земным богам. Я, отвыкший от моленья, я старый нравственности враг, невольно сам в его стенах готов». Порыве умиленья пред чистотой упасть во прах. О да, о да, не зачернит его страниц мой стих мятежный, И в храм со мной не забежит мой демон, ропот неизбежный. Пускай больна душа моя, пускай она не верит гордо, Но в вас я верю слишком твердо, но веры вам желаю я. Ноябрь 1845 года.